Напротив лодочной станции Хмырь, Касуй и Алибаба стояли на коленках у проруби и заглядывали в чёрную дымящуюся воду. "Нету здесь ни фига", сказал Касуй. "Там он", убеждённо сказал Хмырь. "На дня нырнуть надо". "А почему я?" зарыл Касуй, отодвигаясь от проруби. "Как что сразу Касуй, Касуй? Вась, а Вась, скажи ему, пусть сам лезет". "Холодно", сказал Хмырь. "Я заболею". "Удаёт" «Сейчас вешался насмерть, а сейчас простудиться боится!» — сказал косой и осёкся. К ним по льду шёл доцент. Доцент оброс щетиной. Щёку и лоб пересекла широкая ссадина. Рука была замотана окровавленной тряпкой. В руке опасная бритва. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Скажите, пожалуйста, Трошкин притормозил профессорский Москвич, и высунулся в окошко. Где тут лодочная станция? Там, показал мальчишка лыжной палкой. Кассой стоял, оглушённый холодом. Мокрая одежда на нём ледянела. Надо бы пришить вас, на да время терять не охота. Встретимся ещё. Доцент прижал к ватнику Золотой шлем и пошел к берегу. И тут произошло невероятное. От лодочной станции к доценту бежал еще один доцент. Доценты остановились друг против друга и застыли, готовясь к бою. Э — Э-э-э, — удивился Али-Баба, — теперь две штуки стало. — И там на даче еще один, — сказал косой. Дрожа от холода. Чем больше сдадим, тем лучше, сказал хмырь.